«Глава 80 Тук-тук. Мистер Тьюринг поприветствовала мап темноволосого сутулого мужчину, которого ей случалось видеть бродящим по БП под восхищенный шепот окружающих. «Благодарю вас, что приехали, и простите, что вызвали вас так срочно». Она протянула ему кружку кофе. За последние несколько дней мап поняла, как нужно обращаться с криптоаналитиками. Укажи им на кофе, укажи на задачу и отойди в сторону. Работа вон там, в библиотеке Дилли. Профессор выбрал стул напротив Бет и Гарри. Бет подтолкнула к нему стопку изрядно потрепанных шифровок. Так-так, посмотрим. Он начал что-то фальшиво мурлыкать себе под нос, и мап с трудом удержалась, чтобы не воскликнуть «прекратите». Но не станет же она орать. На самого Алана Тьюринга. Просто потому, что скучает по семье и уже готова взорваться. Утром Мапп позвонила домой предупредить, что задержится еще на несколько дней. Ее разговор с Майком был полон болезненных пауз и вопросов, от которых ей пришлось увиливать. «Об этом подумаешь потом», — посоветовала она себя. «Тук-тук, вы из команды Дилли?» догадалась ма, поглядев в стоявшую в дверях розовощёкую женщину. Да, я Филли ДеКент. Послушайте, я с радостью помогу, но мне потребуется какое-нибудь разрешение, что ли, или еще какое-то доказательство, что то, чем вы здесь занимаетесь, не противозаконно. Мы над этим работаем. Заходите, подключайтесь. Тук-тук. Деловитая блондинка в свитере домашней вязки, худющая, как ручка от метлы, вошла в дом, не задерживаясь на пороге, и немедленно чмокнула в щеку миссис Нокс. Ма помнила, что она тоже состояла в команде Дилли. «Я думала, что это Пегги, предательница», — сказала тогда о ней Бет. «Слава богу, что нет. Дешифрует она так же хорошо, как и я». «Я Пегги Рок», — представилась блондинка. Прибежала, как только удалось освободиться. Что у вас здесь? И для чего именно мне требуется добыть официальное разрешение? Мы это называем розой. Гарри выдвинул для нее стул в той части библиотеки, которую Мапп уже мысленно окрестила «Островом спецов», соединенные вместе бюро и два стола, заваленные дешифровками, карандашами и роддами. Ей вспомнился остров Тупиков неподалеку от побережья Уэльса. куда Майк повез ее в медовый месяц. Только здешний остров населяли не странные птицы-тупики, а странные криптоаналитики. «О, привет!» — обрадовалась Пегги, увидев Бет. «А я слыхала, у тебя был нервный срыв». «Меня подставили», — лаконично пояснила Бет. «Вот гад!» — заключила пеги когда Гарри коротко пересказал ей всю историю. Она оглядела рассыпанные по столу бумаги. Итак, давайте я придумаю, как все это официально замаскировать через мой отдел. Скажем, полусанкционированная госбезопасностью операция по изучению остаточных кодов в сугубо научных целях. МАП подумалось, что это должно удовлетворить всех волонтеров СБП, которым требовалось кое-что более конкретное, чем заверение БЭТ, будто работа ведется исключительно в государственных интересах. «Я поговорю с моим начальником из ЦПС», — продолжала Пегги. «Центр правительственной связи», — пояснила она, заметив недоумение Бет. «Я там теперь работаю». «Со времен Гэша Каша название переменилось, но суть все та же. Взламываем коды, но уже не на войне». «А ты не могла бы добыть нам Энигму через свой отдел?» — вмешалась Мап. «Не верю, что уничтожены все до последней». Бегги развернулась и пошла к телефону давайте-ка я позвоню одному парню это по-настоящему удивительно подумала map мужчина и женщины из бп приезжали и уезжали из кормсву одни принадлежали к безумным шляпникам и когда-то она знала их как облупленных другие остались шапшеными знакомыми с которыми ей случалось переброситься парой слов в столовой в ночную смену И все до единого были людьми проверенными. Пегги добыла какие-то таинственные разрешения, проработала двое суток без остановки и уехала с загадочным видом. Профессор то приходил, то уходил, с неизменно отсутствующим выражением лица, когда ему удавалось выбраться из Кембриджа. Какой-то очкастый преподаватель Вустер-колледжа Явился прямо из Оксфорда и взял в руки карандаш еще прежде, чем Озла договорила Эйса. «Какая прелесть, что ты здесь!» «Все знают Эйсу из шестого корпуса!» Приехал и морис кузен Гарри, бледный и худой, как скелет мужчина, облаченный в самый дорогой костюм, который маб доводилось видеть. И еще некто по фамилии Коэн, судя по акценту уроженец Глазгова. Никто не произносил имени Джайлза, Никто не обсуждал его предательство. Никому не приходилось при прощании напоминать, что все следует держать в строжайшей тайне. «Как мне этого не хватало!» — вздохнула Филлида, когда ей пришлось уйти. «Да», — подумала Мапп, — «мне тоже». Хотя случались и напряженные моменты. «Бет!» — сказала Мап, заметив, что ее бывшая соседка по квартире сломала два карандаша за последние полчаса. — Возьми паузу на пять минут. Я подровняю тебе волосы. «Почему — Почему? — удивленно моргнула Бет. — Потому что тебе требуется капелька заботы, тогда ты снова сможешь сосредоточиться. В эти дни Мап убедилась, что для работы на высшем уровне своих возможностей криптоаналитики нуждаются в кое-каком уходе. Вспоминая миссис Нокс и ее ироничное потакание странностям Дилли и то, как она продолжала обеспечивать кружками с кофе неожиданный поток визитеров, Мапп погнала Бет в ванную, взяла ножницы и принялась приводить в божеский вид обкромсанные белокурые пряди, а Бет, медленно моргая, постепенно осознавала окружавший ее мир. «Зачем тебе это?» — спросила Бет, когда Мап разделила ее волосы на косой пробор. «Ты ведь меня ненавидишь!» Хотя и помогла бежать из клиники. «Я уже не так ужасно тебя ненавижу, Бет». Собственные слова удивили Мап. Она ненадолго задумалась, старательно зачесывая прядь на бок, как у Вероники Лейк. После всего, что Бет пришлось претерпеть в клинике, Только каменное сердце способно было осудить ее на вечную ненависть. «Когда я на тебя гляжу, у меня шерсть дыбом встает, и не думаю, что когда-нибудь смогу тебя понять». «Но ни одна женщина не должна ходить по свету с таким видом, будто ее ненароком затянуло в молотилку». И Бет вернулась к работе, удовлетворенно покачивая ровно подстриженными волосами а уже через час вычислила положение одного ротора в шифровке, которую взламывала. «Нам повезло!» пэйги влетела в библиотеку с деревянным ящиком в руках. Ума бы даже шея зачесалась. Она еще никогда не видела и нигму лишь гораздо более громоздкий «Тайпакс». У обеих машин была та же клавиатура, те же роторы сбоку, но это казалось более изящной, более компактной. и более опасной. «Как?» удивленно выдохнул Морис кузен Гарри. «Э, «Скажем так, не все машинки были уничтожены после войны», сказала Пегги с типичной для ЦПС скрытностью. «Э, «Есть один подземный бункер, неважно где. Мой начальник задействовал кое-какие связи, чтобы позволить мне одолжить машинку. Он тоже работал в БП, это очень помогло». «А можно надеяться, что в том бункере найдется хоть одна бомба?» — спросил Гарри, пока Пегги запирала всей в сейф -диле. Это бы очень ускорило процесс. На несколько дней, собственно. — Думаешь, я могу добыть вам бомбу так же просто, как и Энигму? Это же махина размером с пару гардеробов! — Да! — хором воскликнули Бет, Озла и Мап. — Держу пари, ты уже и справки навела, — добавила Озла. — Готова съесть свои трусы, если это не так. Пегги снова загадочно улыбнулась. «Бомба! Мапп терпеть не могла этих тварей, но здесь, в Коурнсвуд, от нее мало пользы, разве что кофе разносить, а вот попади им в руки, бомба!» «Не исключено, что я задала кое-какие вопросы моему начальнику», — призналась Пегги. «Не исключено, что несколько бомб действительно уцелели и находятся на хранении, и не исключено!» что одну из них одолжили для электронно-вычислительных исследований в Лондоне. Заметив нетерпение слушателей, Пегги отбросила околичности. «Сейчас она в ремонтной лаборатории, и вытащить ее оттуда нет возможности, но у нас может получиться самим до нее добраться. На последние несколько дней перед королевской свадьбой лаборатория закрылась. Я могу организовать доступ, но работать без свидетелей удастся только до дня свадьбы». Бет съежилась при одной мысли о том, чтобы покинуть библиотеку Дилли, но все же кивнула. «Это бы нам помогло». «И еще одно», — добавила Пегги. «Поскольку она в ремонтной лаборатории, неизвестно, в каком виде мы ее обнаружим». «В войну починкой бомб занимались авиаинженеры», послышался глаз-говианский акцент. Это говорил некто по фамилии Коэн. «Мне случалось с ними болтать в столовой БП. Дайте-ка подумать!» И он направился к телефону. «Нам нужен не только техник», — заметил Гарри, «но и человек, который умеет работать с чертовой штуковиной». Мап почувствовала, как по ее лицо расплывается настолько широкая улыбка, что, казалось, она доберется до самых ушей. «Я умею!» объявила она. Из коридора доносился приглушенный голос Коэна. Похоже, он с кем-то пререкался. А через несколько минут он вернулся. Альфред теперь в Инвернессе, а Дэвид уехал в Пензенс. Но другой парень присоединится к вам завтра вечером. «Тогда пусть приезжает прямо в Лондон», сказала Пегги. К утру они погрузились в разномастные автомобили, помахав миссис Нокс на прощание. «Бетта» и «Энигма» были закамуфлированы пледом на заднем сиденье «Бентли Мапп». И вот импровизированный миниатюрный блетчли Парк» снялся с места и пустился в дорогу. Тук-тук. Теперь новоприбывшим приходилось стучаться в дверь черного хода в самом хвосте ряда уродливых складов на окраине Лондона. Ремонтная лаборатория оказалась гулкой, пустой и надежно запертой. но после того, как некто подошел к двери и обменялся парой фраз с Пегги, они снова разбили свой табор, на сей раз на обширной ремонтной площадке, где валялись инструменты и немытые чайные кружки. Позволю гадать, обратилась Мапп к Пейги, когда Бет и остальные начали сдвигать столы и раскладывать шифровки розы. «Нам ни к чему знать, какие связи ты задействовала, чтобы это произошло». «Мы никогда не оставляем машины без присмотра», невозмутимо ответила Пегги, распаковывая «Энигму». «И сюда не приходит никто непроверенный». В дверь снова постучали, и Пегги впустила озлу, которая едва тащила запас сэндвичей, печенья и сигарет. «Я принесла вам подкрепиться, ребята!» Она выгрузила припасы, вложила бутерброд в руку бет зная, что иначе Таня притронется к еде. и прошла туда, где мапп трудилась над их общим сокровищем, отдолженной из загадочного бункера бомбой, которая возвышалась в углу наподобие языческого алтаря. Ну как, получается что-нибудь? Барабаны в ужасном состоянии. Мапп потрясла зудящими и сколотыми пальцами. Она уже несколько часов распутывала проволоку, используя щипчики для бровей. «Куда запропастился этот чертов техник?» Насколько я понимаю, он задерживается. Давай-ка я попробую добыть еще пару рук, чтобы помочь тебе с проводами, пока он едет. Тук-тук. Вал Глазборол, с благодарностью воскликнула мап, когда пару часов спустя Пегги вела еще одну старую знакомую. Я теперь Вал Миддлтон. Вам повезло, что я оказалась в городе по случаю королевской свадьбы. Она отбросила назад гриву блестящих каштановых волос и проскользнула мимо бета-спецов, сгорбившихся над шифровками. Пегги объяснила мне суть проблемы. Чем мне заняться? «Хватай барабан, дорогуша!» — подала голос Озла и сама, сидевшая с барабаном на коленях. Защитный пузырь, окружавший Блэчли парк, теперь сомкнулся вокруг пронизанной сквозняками мастерской и, А часы над их головами тикали так же требовательно, как те, под которыми они некогда вкалывали в парке. Тук-тук. Уже давно стемнело, когда Пегги ввела последнего члена команды. «Простите, что опоздал», — донесся из коридора мужской голос. «Пришлось искать, кто из ребят возьмет к себе детей». «Австралийский акцент». Не сразу достиг сознания Мап, сосредоточившийся над лежавшим перед ней барабаном. Нахмурившись, она начала выпрямляться, и тут мужской голос произнес. «Мап?» В дверях, свеч-мешком в руках, стоял ее муж. «Шестой корпус», — сказала Мап. «Затем одиннадцатый и одиннадцатый А. А потом особняк. А я работал в Исткоте...» «Уэйн Ведоня, на внешних постах», — пояснил Майк. «После того, как меня сбили, в БП прослышали, что я инженер, шлепнули на стол передо мной закон о государственной тайне и послали чинить бомбы». Он покачал головой. «Так ты была оператором». Я думал, на них работали исключительно девушки из морского корпуса. «Поначалу меня вызвали, потому что рабочих рук не хватало». Да к тому же я высокая. А потом перевели туда насовсем. Они работали бок о бок около бомбы. Озла увела Валере вместе с щипчиками и горкой барабанов в противоположный конец помещения, тактично позволяя Мап поговорить с мужем наедине. Мап разделяла проводки, а Майк по локте забрался внутрь машины, оставшись в рубашке и подтяжках. Мап едва смела глядеть мужу в глаза. Выходит, Майк числился сотрудником Блэчли-парка? Ее муж? И как только мы там не встретились? Улыбнулся он, проделывая плоскогубцами какую-то тонкую работу. Меня ведь время от времени звали в, собственно, БП. Так я и познакомился с Коэном. Знаешь, как обычно завязывается дружба в три часа ночи в столовой? Если бы я тебя увидел... то уж точно приметил бы. А когда ты там появился? В сорок четвертом? К тому времени в БП уже служили тысячи человек. Нам просто не довелось столкнуться лицом к лицу, вот и все. Это было вполне возможно. И даже вероятно. Так вот, зачем ты понеслась на юг в такой спешке. Майк вытер лоб локтем. Теперь у меня многое разложилось по полочкам. «Мне не нравилось тебе врать», — сказала Мап, чтобы не оставлять недомолвок. «Но у меня не было выбора». «Так положено», — кивнул он. «Когда ты один из нас», — согласилась она. «А он знал?» Майк посмотрел на нее. «Фрэнсис?» «Да». Она сосредоточилась на барабане, разделяя два измочальных проводка. «Он не работал в БП». но принадлежал к тому же миру. И поэтому вам пришлось легче. Мы... Мы даже не успели в этом разобраться. Раз уж мы заговорили на чистоту, на лице Майка появилось осмотрительное выражение, как всегда, когда разговор заходил о Фрэнсисе Грее. «Когда я гляжу на тебя, то думаю, как же мне повезло. Когда ты смотришь на меня...» то думаешь, что я — не он. Ма попустила глаза на лежащий у нее на коленях барабан. «Я не прав?» — ровным голосом спросил муж. «Не прав», — она разделила два проводка. «Я не думаю о нем, когда гляжу на тебя, потому что постаралась совершенно отгородиться от мыслей о нем. Тогда мне не так больно. Мне кажется, ты одним махом отгородилась от нас обоих. Фрэнсис, кряжистый и бесконечно спокойный, прижимавший ее к себе, редко смеявшийся. Майк высокий и энергичный, прижимающий к себе их малышей, редко обходившийся без улыбки на лице. — Возможно, так и есть, — признала Мапп. И ее глаза наполнились слезами. Она едва различала провода в барабане. Мне нравились его стихи. Майк потянулся за гаечным ключом. Читал его книжку, когда служил в ВВС. Пусть мы и прошли разные войны, и пусть он не летал, но я чувствовал, что он ее понял. Войну, в смысле. Да, так и было. Из ее глаз полились слезы, не потоком, лишь струйкой боли в чистом виде. По мужчине, который стоял среди развалин Ковентри с девочкой в руках, а перед ними расстилались их жизни. «Знаешь, я ведь не возражаю, чтобы ты о нем говорила». Голос Майка немного повысился в конце, оставляя недосказанную фразу «Просто хотелось бы, чтобы ты говорила со мной». Однажды я тебе расскажу о нем побольше. Мапа вытерла глаза. Но сейчас мне хотелось бы больше узнать о тебе. Что это была за работа — чинить бомбы? Муж согласился сменить тему, подумал и ответил со своей загадочной австралийской улыбкой. Иногда это значило искать неполадку 48 часов подряд, и рядом девушка из морского корпуса уже начинала биться в истерике. «А какой была твоя работа?» «Нудный». «Интересный, напряженный, скучный. Всего понемногу». Мапп тоже выдавила улыбку. «Рассказать тебе о той ночи, когда все девушки из морского корпуса и я разделись и работали в одном белье?» «Ух ты, конечно!» Несколько часов спустя Мапп и ее муж огляделись, И поняли, что в мастерской остались только они и Бет. Пробила полночь, наступил канун королевской свадьбы, и бомба была готова.